Глава семьсот девяносто ш е с т Рассвет в горах. Кто не видел рассвета в горах, тот не видел настоящего солнца, не того, от которого усталый фермер прячется под навесом, или того, под которым в знойный день и з н ы в а е т спешащий по своим делам городской житель, а настоящего, которому сотни тысяч лет поклонялись первые люди. которые рисовали на скалах в первых пещерах, которому молились каждое утро и, подставляя лицо живительным лучам, радовались, что смогли пережить очередную ночь. Хаджар, залитый своей и чужой кровью, покрытый ранами от когтей, клюва и стальных перьев. с ожогами от стальных молний и с глубокими порезами от такого же стального ветра сидел на а л о м плато. Он смотрел на то, как поднималось над горным хребтом солнце. Там, где-то среди поломанных деревьев в буреломе лежал труп стальной птицы первобытного зверя. Хаджар тяжело дышал, с каждым выдохом из его рта толчками била кровь. А вдохи звучали глухо и хрипло, как булькающий, закипающий суп под тяжелой крышкой. Стальная птица явно успела пробить легкое. Боль была дикой. Хаджар чувствовал, как захлебывается в собственной крови, но его почему-то это мало з а б о т и л о Он смотрел на то, как поднимается солнце. Как его первые, самые теплые, дарящие согревающую радость лучи пронзают облака. Они касались его лица бережно, нежно, заботливо. Будто не было всего того горя, что принес на своем плаще безумный генерал. Будто не было сожженных городов и деревень. Будто не было матерей, сыновей, не дождавшихся. Затем над горизонтом, отсекая все еще не сдавшуюся тьму, вдруг выстрелила розовая лента. Она коснулась горных пиков суровых, покрытых вечными снегами великанов. Как ладонь она пролетела над ними, сгоняя остатки ночной мглы. И сделала она это так ласково, как матушка, встречающая маленького чумазого сына. вернувшегося с победой из дворовой потасовки. И горы дрогнули, они о т р я х н у л и с ь от спячки, пошатнули камни и потянулись к солнцу. Облака, спускавшиеся по ним, окрасились в алый и золотой. Из мертвенно-бледного савана они превратились в уютные шарфы широких корон величественных, но таких близких гор, а лесу подножия. с т о и л о только лучам солнца, будто золотому одеялу упасть на верхушки крон, как лес ожил. Он скинул с себя о ковытмы ь и окрашиваясь в зеленый, потянулся к свету. Запели птицы, вода ж у р ч а щ а я в ручьях, гремящая в водопадах и тихонько шепчущая в озерах вдруг заблестела всеми цветами радуги. Гребешки на волнах, россыпью драгоценных камней поднялись в воздух, а сам воздух, ветер до этого чужой и холодный, потеплел и разомлел под ласками солнца. Он обдувал израненное тело Хаджара, жался к нему роднее, чем все те, кто когда-то грел Хаджара. Солнце одинаково светило на всех. Оно одинаково дарило тепло и грешникам, и святым, бесстрастное и неподсудное в своих вездесущих теплоте и милосердии. Неудивительно, что на земле из солнца сделали Бога, как тысячи лет назад солнце рисовали на стенах пещер и молились ему, так и на излете двадцать первого века, когда оборвалась жизнь хаджара, жизнь к а л е к и Люди рисовали о ч е л о в е ч е н н о е с о л н ц е н а иконах и продолжали ему молиться. По щекам хаджара катились крупные слезы. Сколько лет, сколько километров, сколько жизней, сколько сражений прошло с тех пор, как хаджар последний раз ронял слезы? Горькие они были удивительно теплыми, согретыми лучами солнца. Единственного, кто пытался утешить хаджара на его смертном одре, сказать: все хорошо, все будет хорошо. Ведь это все, что нужно человеку, что нужно ему, чтобы свернуть горы, свергнуть т и р р а н а дотянуться до звезды, излечить неизлечимое и отыскать неизвестное, чтобы кто-то перед сном сказал ему: все будет хорошо, я тут и больше ничего. Эти слова, такие простые, были куда менее популярны, чем три самые главные слова, но потому и имели намного большую силу. Прости, шептал Хаджар. Прости, что предал тебя. Он вспоминал, как уродец, нет, не уродец, как тень его прошлого, забытый им самим музыкант, мечтавший о небе, падал в пучину небытия. В пучину забыть я и падал он туда лишь по одной простой причине: Хаджар забыл о нем, забыл о Ронгжа, забыл о музыке, забыл о том, что спасало его на протяжении сначала целой жизни, а затем долгих десяти лет бесконечных странствий. Прости, он вспомнил свое путешествие в мир духов. Вспомнил, как внутри темного существа он увидел маленького синего птенца. Тогда ему казалось, что он отыскал дух, который будет ему верен, но это было не так. Хаджар ошибался. Он никогда не покидал этого безымянного мира и не отправлялся в мир духов. На самом деле он всегда в нем пребывал, ибо все вокруг, даже камни, на которых он умирал. имели свой дух. И Хаджар в той беспощадной тьме лишь отыскал что-то, что всегда было при нем: частичку самого себя, свою мечту, часть своей разорванной души, свою музыку. То, что олицетворяло все это, птицу кицаль, символ свободы. Хаджар забыл о том музыканте. Он забыл о небе и мечте. Он забыл о музыке, но каждый раз, когда ему приходилось трудно, когда жизнь висела на волоске, птица кицаль расправляла свои крылья и дарила ему силу продолжать сражение. Она была рядом, его мечта, забытая и погребенная под тьмой забвения, она оставалась ему верна, как солнце, т е п л о е б е с п р и с т р а с т н о е и р а в н о е со всеми. Неважно, молишься ты ему или нет, оно будет дарить тепло. Неважно, веришь ты в него или нет, оно все равно после самого темного часа, самой темной ночи поднимется и о б л а с к а е т твою уставшую и замерзшую душу. Вездесущее, всепрощающее. Неудивительно, что его, наделяя человеческими чертами, изображали на иконах даже на земле. Изображая солнце, люди рисовали мечту. Слезы высохли на лице хаджара. Его стоны и свист пробитого легкого обернулись свистом обнаженной стали. Его хрипы зазвучали боем военных барабанов. Не позволю, прохрипел он. Он не позволит богам отнять все это у простых людей. Хаджар сделал шаг. Его разбитая, сломанная нога подвернулась, и он упал. Но упав, Хаджар продолжил ползти к краю обрыва. Не позволю, повторил он. Он не позволит осколку черного генерала уничтожить все это ради своей глупой мести. Цепляясь за траву, оставляя позади себя кровавый шлейф, Хаджар продолжал ползти к обрыву. Не позволю. Он не позволит самому себе вновь забыть о том, кто он есть на самом деле. Хаджар Дархан, без титулов и званий, без регалий и громких слов, он лишь простой человек, который, как и миллиарды других, просыпаясь утром, радовался тому, что он вновь может увидеть солнце. Вспыхнул столб синий, будто лазурное небо энергии. И с обрыва упал не человек, а будто сотканная из энергии, израненная и стекающая кровью птица кицаль, издав пронзительное кья, она сделала несколько взмахов, почти дотянулась до бескрайней синевы небес, но затем камнем рухнула вниз, сверкнула белая молния, крепкие руки подхватили раненную птицу. Слабак, прошептал Орон. И вновь обернувшись молнией исчез, а вместе с ним исчезла и птица дух свободы.